Глава тридцать Когда вдалеке показался отряд, длинной змеей растянувшийся по дороге, мое сердце не просто ушло в пятки, а камнем рухнуло вниз. Долго мы не выстоим. Даже если лорд Дакс и среагирует быстро, то не успеет к финалу этого сражения. За несколько часов мою стражу тут перережут. Быть может, солдаты Эвана отомстят за нас, только какая разница мертвым, что происходит среди живых. «Макс!» — обратилась я к весельчаку. «Дай мне тоже меч, только полегче». «Но лезет Джейн, возразил он. «Вы же не умеете им пользоваться!» «Все равно дай!» «Пусть уж лучше меня посчитают опасной и убьют в бою, чем захватят в плен и...» «Ну ты понял». «Понял!» — мрачно произнес парень. «Если это враги, то хорошего обращения с хозяйкой Гроулис ждать не приходится. Они не затем сюда едут, чтобы требовать выкуп. Возьмите тогда еще и арбалет. Один выстрел сделать успеете, и умрете не просто так, а захватив с собой хотя бы одного ублюдка». «Хорошая идея, Макс. И еще. Если станет совсем тяжело, то хватай свою лилис и уходи в горы. Пусть из нас хоть кто-то будет жив и счастлив». «Нет, госпожа. Мой долг – защищать нашу родину. К тому же с лилис мы счастливы не будем». Она не станет уважать слабого мужа, сбежавшего от опасности. Еще и дети от трусов рождаются скверными. Это ж не семья, а одна морока получится. Так что я с вами до конца. Мы снова замолчали, пристально глядя со стены на дорогу. Отряд все ближе и ближе. Я не разбираюсь в военной форме, да и нет здесь ее полностью одинаковой. Но кажется, что весельчак был прав. Примерно половина солдат напоминают по доспехам людей Дакса. Вторая же часть одета иначе. Но больше всего меня поразил огромный всадник в золотых доспехах, что ехал рядом с грубой каретой, больше похожей на ящик с деревянными колесами. Это же лорд Канрад. Неужели он нарушил наши договоренности? Канрад и карета остановились почти у самого рва с поднятым мостом. Слава всем горным духам, что его механизм не сломался. «Эй!» – проорал лорд зычным голосом. «Мне тут всю ночь торчать?» «Как хотите!» – собравшись с духом, прокричала я в ответ, стараясь придать своему голосу легкую ироничность. «Вы чего здесь забыли? Или у лорда Дакса вся еда в замке закончилась?» «Забирай свои поганые деньги, Гроу!» «Деньги!» «Точно! Он всего лишь привез выкуп за свою жирную башку!» От понимания, что это не нападение, я чуть чувств не лишилась, испытав вселенское наслаждение. Но... А зачем столько солдат с собой приволок? Или боишься маленькой хрупкой женщины? Отведи их, иначе будешь тут сидеть не только до ночи, а до самой зимы. «Жалкая дура!» – прозвучала из его глотки совсем уж грубо. Но, несмотря на всю свою злость, Конрад отдал приказ, и его воины отошли метров на пятьсот от наших стен. Правда, только часть их. «Остальные твоего лорда Дакса, людишки!» — пояснил он. В подтверждение этого вперед выехал один из всадников. «Леди!» — тоже прокричал он. «Я ручей! Вы должны были видеть меня рядом с господином!» «Действительно, это он, молодой наемник, который хотел по весне взять к себе одного из беспризорников. Значит,. Теперь волноваться о коварном нападении совсем не стоит. Вскоре мост был опущен и ворота открыты. Я вышла к процессии, взяв с собой лишь весельчака и стюарта. Больше для представительского вида, чем для дела. Лорд Канрад так и не соизволил слезть с коня, нависая надо мной огромной позолоченной глыбой. Морда недовольная, высокомерная. Смотрит на меня, словно на таракашку, а не на благородную леди делаю внутри себя пометочку. Таким неуважением этот жердей сейчас сильно подпортил свою кредитную историю. А договариваться по ней ему еще со мной придется, как только наступит весна с просроченными выплатами за зиму. По взмаху руки лорда подъехала телега, с которой на землю был сброшен мешок и следом за ним внушительный кошель. Этим дело не ограничилось. Канрад достал из сидельной сумки бумажный листок и небрежно швырнул его в дорожную пыль. «Твои две тысячи золотом и еще сто золотых!» — ехидно процедил он. «Это бумага, в которой указывается, что ты, Гроу, получила все сполна. Поставь свою печать и отдай мне!» Жоржик, еле сдерживаясь от возмущения, с улыбкой произнесла я. «Ты давно от страха в доспехе не писался?» «Хамить, смотрю, уже научился, хотя еще совсем недавно» чуть ли не на коленях умолял о пощаде. «Я ведь могу и обидеться за такое поведение!» «Так вызови на дуэль, Гроу!» расхохотался он. «Возьми поварешку и отважно убей ею какого-то слабого мужчинку! Это я, как должник, не имею права вызвать тебя на поединок. Но ты можешь пойти на такой шаг!» Стюарт, никак не отреагировав на такое, обратилась я к управляющему. «Смотри!» Я только что на нашей земле нашла бесхозные денежки. Забери их в замок. А это, кажется, взяла Алис с земли, вы, многоуважаемый лорд Канрад, обронили. Извините, но пока не получу от вас, причитающихся мне денег, то печать свою не поставлю. А то в последнее время столько тварей по округе шастает, что уже и доверять перестаю людям. Гроу, рявкнул он. Ты дурочку из себя не изображай. Есть свидетели, что я привез деньги, но вы их потеряли на моей земле. К тому же все слышали, как вы сказали. Говорю дословно. Твои две тысячи золотом и еще сто золотых. Заметьте, мои. А от вас ни денежных извинений, ни части выкупа чести так и не получила. Истинно так и было, подтвердил мои слова ручей. И я тому тоже свидетель. Раздался из дурацкой кареты знакомый голос Эвана. Кажется, он смеется. Но как Дакс здесь оказался? Неужели больной приперся? Обойдя напыщенного индюка Канрата, подошла и заглянула в карету. Так и есть. Сидит голубчик, вытянув свою поломанную ногу на грубых досках, положенных во всю длину этого лимузина, и улыбается. Здравствуйте, Джейн. Я решил, что соскучился по вашим колыбельным. «Здравствуйте! Извините, сейчас немного занята, а вот потом скажу вам все, что думаю о такой беспечности. Потерпите немного!» «Конечно, очень занимательные у вас дела, скучать не дают!» Вернувшись, Канрату заметила, что он немного посмурнел. «Понятное состояние. Если раньше мог смело хамить, зная, что ни лорд Дакс из-за своей травмы ни я не смогу вызвать его на поединок, то теперь дело приняло». Не очень хороший оборот. Жоржику пойти бы на попятную и извиниться, но природная спесь не позволяет. Так и сидит и стуканом, пожевывая свои пухлые губы и не зная, что предпринять. Зато с коня соскочил парень лет 25, который находился в его свете. Подойдя ко мне, он вежливо поклонился и представился: Леди Джейн Гроу, я лорд Алекс Канрат, младший сын, владельца земель Конратель. После этого он поднял с земли кошелек и протянул его мне. «Леди Гроу, позвольте вручить вам часть положенного выкупа. Также примите извинения, что не могу один поднять мешок с двумя тысячами золотых. Но если будет на то ваша воля, то позову пару наших слуг, и они занесут деньги в ваш замок». Он на мгновение замолчал и еле слышно, чтобы услышала только я, добавил «пожалуйста». Отчего-то стало жаль этого немного нескладного парня с грустными глазами. На своего папашу он совсем не похож. Вижу, что ему стыдно за все происходящее здесь, но поделать ничего не может. «Сын, ты такой же слизняк, как и твоя мать!» — презрительно выплюнул Канрад-старший. «Гроу, теперь ты довольна?» «Так уж и быть, Жорж!» — небрежно отвечая ему, понимая, что нужно заканчивать весь этот цирк принимаю твое нижайшее извинение в размере двух тысяч золотых. Ну и все остальное тоже возьму, пока ты тут не расплакался». Вижу, что Алекс незаметно моргнул мне, изобразив легкую тень благодарности. «Нет, явно младшего сынишку, жена Жоржа, нагуляла где-то на стороне. Не может быть такого различия между ним и отцом. Да пусть и нагуляла. Чем меньше канратовских генов будет на земле, тем лучше». А Алекс мне сразу понравился, даже если и конюх его биологическим отцом является. На старшего Канрата страшно смотреть. После моих слов он побагровел и явно находится в бешенстве. Лишь только Дакс со своими людьми сдерживает его от необдуманных действий. Жалеть кабанчика не стало и добавила. «Но деньги требуют правильного отношения к себе. Вдруг там больше, чем нужно?» Это противоречит нашему с вами договору. Поэтому мы должны их пересчитать внимательно, несколько раз. Думаю, за пару дней управимся. За какие пару дней? Вы правы, лорд Канрад. Слишком быстро получается. Можем и пропустить монетку другую. Четыре дня вас устроит. Могу и до зимы считать. Имею полное право. А вы пока тут на солнышке посидите, да и ночи сейчас не очень холодные». Я требую сейчас, немедленно, и чтобы при мне. Требовать у себя в Конротеле будете. Тут вы никто. Даже завоевать нас не смогли. Считать же я собираюсь в замке. Вас туда не приглашаю. Боюсь, в воротах застрянете. А вот ваш сын, согласно договору, имеет право передать мне деньги. Поэтому, лорд Алекс Конрот, прошу вас быть моим гостем. Минутная пауза. Но я не нервничаю, зная, чем все закончится. «Алекс!» — наконец-то не выдержал Жорж. «Поезжай в этот сарай и проследи, чтобы ни одной монеты не умыкнули и не любезничай с этой. Только дело и ничего больше!» «Слушаюсь, отец!» — с легким поклоном ответил молодой мужчина, пряча улыбку. После этого я подошла к карете и обратилась уже к Даксу. Эван. Я обещала вам интересную беседу о здоровье. Если вы откажетесь тоже погостить у меня, то обижусь. О, Джейн, кажется, вы мягко берете меня в плен. Оставьте свое игривое настроение. В ближайшие несколько часов оно вам не пригодится. К сожалению, я обязан вернуться в Даксворт. У меня есть неотложные дела. Так что советую не слишком внимательно перебирать монеты. Уже серьезно проговорил он. Дела не молоко. За ночь не прокиснут, с утра поедете, и об этом уже прошу не я, а ваша явно растревоженная нога. Ну, если даже нога просит перед вами двоими, устоять не могу.